Он думал теперь, или, по крайней мере, так давно уже стал думать, что у него сложилась привычка говорить в таком духе, что предметы, которыми мы эстетически восхищаемся, не заключают в себе никакой абсолютной ценности, но что все тут зависит от эпохи, общественного класса, все сводится к модам, из коих самые вульгарные и вполне равноценны тем, что считаются самыми изысканными». И так как он считал, что важность, придаваемая адеттой получению пригласительного билета на вернисаж, сама по себе не была более смешной, чем удовольствие, которое он сам испытывал когда-то, завтракая у принца Уэльского, то ему не казалось также, что выражаемое ею восхищение Монте-Карло или Риги было более неразумно, чем его собственное любование Голландией которая в ее представлениях была безобразной, и Версалем, которое она находила невыносимо скучным. Поэтому он лишал себя удовольствия посещать эти места, утешаясь мыслью, что ради нее и ради любви к ней он не желает испытывать и любить ничего такого, чего не испытывала и не любила она». Как и все, что окружало Адетту и являлось в некотором роде только средством видеть ее, разговаривать с нею, Сван любил общество вердюренов. Так как на фоне всех развлечений, обедов, музыкальных вечеров, игр, костюмированных ужинов, поездок за город, посещений театра, даже изредка даваемых для скучных больших вечеров, всегда было присутствие Адетты. Лицезрение Адетты, разговор с Адеттой, бесценный подарок, который Вердюрены делали Свану, приглашая его к себе, то у них, в их кружке, он проводил время с большим удовольствием, чем где-либо в другом месте, и пытался приписать этому кружку подлинные достоинства, так что воображал даже, будто и по собственному желанию он посещал бы его всю жизнь». Никогда не решаясь открыто признаться себе из с боязни усомниться в истинности своих слов в том, что он всегда будет любить Адетту, он, по крайней мере, пытался предположить, что всегда будет посещать Вердюренов. Предположение это априори вызывало меньше принципиальных возражений со стороны его рассудка. И вследствие этого и впредь каждый вечер будет встречаться с Адеттой. «Это не было, может быть, вполне равнозначно тому, что он останется навсегда влюбленным в Адетту, но в настоящее время, когда он любил ее, думать, что он никогда не перестанет встречаться с ней, было все, чего он желал». «Какая очаровательная атмосфера», — говорил он себе, «жизнь, которую ведут там, в сущности и есть настоящая жизнь. Насколько все они интеллигентнее», насколько у всех у них больше художественного вкуса, чем у представителей великосветского общества. Несмотря на несколько преувеличенные свои восторги, немножко смешные, как искренно любит госпожа Вердюрен живопись, музыку. Какая страсть к произведениям искусства, какое желание доставить удовольствие художникам. Ее представления о великосветской жизни не вполне правильны, Но ведь и представления этого общества о художественных кругах столь же неправильны. Может быть, я не предъявляю особенно высоких требований к разговорам в дружеском кругу, но я нахожу полное удовлетворение в беседах с Катаром, несмотря на все его пристрастие к дурацким каламбурам. Да и относительно художника можно сказать, что хотя его претензии поражать парадоксами в достаточной степени неприятна, Зато это один из самых тонких умов, какие я когда-либо встречал. А главное, там чувствуешь себя совершенно свободно, делаешь, что хочешь, никакой принужденности, никаких церемоний. Сколько добродушия и веселости расточается каждый день в этом салоне. Положительно, за самыми редкими исключениями я больше никуда не стану ходить. С каждым днем у меня будет все больше упрочиваться эта привычка, и весь остаток своей жизни я буду проводить в их обществе».